И в самом деле думалось ему: из-за чего человек столько лет мытарился в нелепой погоне за каким-то мечтательным, призрачным счастьем? Когда настоящее это самое реальное счастье и благоденствие вот оно, тут, под боком. Да и надоело уже ему натыкаться в жизни на одни только барьеры да капканы, встречать одни лишь неудачи да прорухи. и вечно оставаться в дураках. Нет, довольно уже, баста. Жизнь изрядно-таки поколотила его, намаялся он, настрадался, устал. Теперь ему хочется только покоя и комфорта. А тут вдруг и покой, и комфорт разом. И повар, говорит она, отличный, и содержание в шесть тысяч от какого-то там правления. и камер-юнкерский мундир в перспективе. Будет он, наконец, как все, чего ж еще ему надо? И если эти все ни за что ни про что пользуются такими благами, то почему же бы он один был лишен на них права? Разве же он не такой, как все? Чем он хуже их, и чем они выше его? Все такие же дети своего века, худые ли, хороши ли, но они так созданы. Сама жизнь сделала их такими. И вот живут же, пользуются. Неужели он один должен быть исключением? Нет, и по своему рождению, и по своему воспитанию, словом, по всему решительно, он имеет полное право на свою долю в общем пироге избранных. Право на обеспеченное содержание, На приличное и солидное положение в обществе естественное право, потому что со всеми иными не может же он считаться. И судьба наконец-то готова отдать ему должное, что с её стороны будет только простая справедливость, не более за все его испытания и неудачи. Нет, вот оно истинное то счастье. Это подле умной женщины. А он дурак, искал каких-то жедовских миллионов в тумане и всё ждал, скоро ль придёт к нему счастливая Талия. Англядь, Талия-то подошла вдруг оттуда, откуда никогда и не чаял. Все эти соображения и мысли погружали его даже в сладостно размягчённое елейное умиление. И он за первым своим домашним обедом, энт тет отет которому удостоило пригласить его сегодня Ольга не воздержался в отзывчиво-сердечном порыве к откровенности, сочувствию и дружбе, чтобы не поделиться с ней, как с женой, этими своими мыслями. Высказав ей при этом, что в конце концов, после всех своих шатаний, только теперь уразумел истинное своё назначение. Это именно быть мужем такой женщины, как Ольга. Ответила она ему на это в виде шутливого нравоучения, быть может, и не подозревая, что на этот раз сама истина глаголит её устами.